Глава 9. Набег. По телу пробежала настолько приятная волна, что он вздрогнул. Вздохнул и резко сел, непроизвольно всхлипнул, втягивая слюну. «Чёрт!» «Прежде таких ярких ощущений не было. Нет, он точно подсядет на эту дурацкую аптечку». «Господи, как ты меня напугал!» Отбрасывая в сторону жестянку, еще несколько секунд назад бывшую модификатором произнесла Эмилия. «Ага, получается, это она его вытащила с того света?» «Некогда заниматься самоанализом. Если в него стреляли с сапушки, значит, преследователи уже взбираются на стену. Эх, гранату бы!» «Нет, однозначно нужно напрячь Проскурина и временно переквалифицировать преподавателей в химиков. Нужен тротил. Ну, очень нужен!» Осмотрелся по сторонам. Метрах в четырехстах от них, ровно как стол, пустырь обрывается. Самого моря не видно, зато есть полное ощущение бескрайнего горизонта. Никаких сомнений, там берег. Остается понять, насколько пригоден склон к спуску. Пока в голове роились эти мысли... руки выхватили из-за спины дробовик и навели его на срез стены. «Эмилия, что тут за берег?» «Каменистый обрыв». «Чёрт! Но тут высота всего лишь метров десять, и я знаю место, где достаточная глубина для прыжка». «Тогда беги». «А ты?» «Прикрою. Отбежишь на семьдесят шагов и прикроешь меня». «Поняла». Без лишних разговоров она побежала прочь от стены. А вот и проблемы с отсутствием винтовки нарисовалась. Пятьдесят метров – это всё, на что способен дробовик. Дальше только от лукавого. Револьвер худо-бедно до сотни метров ещё что-то изобразить сможет. Благо и стрелок Борис хороший. Дальше всё. Только петлять, как зайцы. А аптечка уже в ауте. А, тварь! Не лезьте в одном месте. Распределитесь по стене. И бабу, достаньте бабу. «Премия тому, кто ее подстрелит!» «Угу. Ее можно и наглухо валить. Велика вероятность, что Баронесса возродится. Только случится это, когда она уже будет связана по рукам и ногам. Понятно, что прямо сейчас через ограду уже никто не полезет, поэтому Борис развернулся и побежал прочь. Эмилия опустилась на колено и вскинула свою двустволку. Он махнул ей рукой, давая знак, чтобы не маялась ерундой, а бежала, пока есть возможность». Первый выстрел раздался, когда Борис уже практически догнал баронессу на расстоянии более сотни метров от стены. Хвататься за оружие бесполезно, не получится даже напугать. «Не беги по прямой! Петляй!» – выкрикнул он. «Ага. А у баронессы какой-никакой опыт имеется? Или от страха мозги заработали с особой остротой?» «Не суть. Главное, что она принялась бежать, бросаясь из стороны в сторону. Вот и молодец». Пуля вжикнула у самого уха. Или это только показалось? Да какая разница? Бросок вправо. Несколько шагов со смещением в ту же сторону и тут же влево. Выстрелы звучат все чаще. Пули свистят гуще, расстояние увеличивается. Стрелкам до Бориса далеко, но черт, как их много. На них сейчас работает статистика. Если долго мучиться, что-нибудь получится». Хорошо еще, что на кораблях предпочитают винтовки под полноценный патрон, способные стрелять на дальние дистанции. А сейчас в подавляющем большинстве это однозарядки. Так что обеспечить высокую плотность огня – задача сложная. Борис и Эмилия уже достаточно приблизились к срезу высокого берега и видели морскую гладь, но еще не слишком отдалились от стены, чтобы ощущать себя в безопасности. Неизвестность хуже пытки. Не останавливаясь, Измайлов на мгновение обернулся. Кто бы сомневался, что эти ублюдки не довольствуются только стрельбой. Не меньше полудюжины пиратов гнались за ними по невысокой траве. Все же Измайлов и Баронесса родились под счастливой звездой. В них так и не попали, зато они сумели добежать до нужного места. Эмилия, похоже, знала каждый квадратный метр своего острова, что в общем-то неудивительно. Хотя это с какой стороны посмотреть... хватает тех, кто прекрасно ориентируется в далеких краях и понятия не имеет, что творится в собственной вотчине. «Видишь темное пятно? Нужно попасть туда». Пятно Борис видел, только диаметр его не превышал пяти метров и был в нескольких метрах от скалистого берега. Интересно, это у них в детстве были такие забавы? Очередная пуля вжикнула в непосредственной близости. «Нет, уже совершенно не неинтересно». «Прыгай!» – выкрикнул он. Повернулся в сторону, догоняющих, роняя ружьё на землю и опускаясь на колено. Выдернул из кобуры Смитвессон, вскинул на линию прицеливания, удерживая двумя руками и взводя курок. Дистанция более сотни метров, но уж где-то рядом пулю послать всё одно получится. Потянул спуск. Револьвер легнулся в руках, но подбросил его лишь самую малость. Большой палец левой руки потянул курок. Выстрел. Борис быстро опустошил барабан, заставив гнавшихся остановиться и, опустившись на колени, открыть ответный огонь. Изображать из себя мишень Измайлов не собирался. Распластавшись на траве, перекатился на спину и переломил револьвер. Стрелянные гильзы под действием экстрактора выбросило наружу. Отстегнул хлястик, извлек скорозарядник, сунул патроны в барабан и изготовил оружие к бою. Денис, бывший партизан и его наставник, за такую перезарядку только спасибо сказал бы. Получилось куда быстрее, чем со сменой барабана капсюльника. Погоня вновь пришла в движение. «Давайте, ребятки, поближе, прыгать сейчас глупо. Во-первых, можно наткнуться на баронессу, во-вторых, пока будет примериваться, могут и подстрелить. Так что проблему нужно устранять, и только потом прыгать». «Тем, кто еще на заборе, попасть в Бориса уже не так просто». Наблюдая за приближающимися пиратами, Измайлов взвел курок. Лишний раз старался не шевелиться, пусть считают, что подстрелили его. «Пятеро. Стрелок он, конечно, хороший, но гарантированно прибрать сможет только первого. Дальше придется стрелять самовзводом. А это дело такое. Опять же, времени на прицеливание попросту не будет». Денис его, конечно, учил, причем вдумчиво и без дураков. Остается только надеяться, что рефлексы он в него вбил накрепко. Заниматься особо времени не было. Каждую свободную минутку практически полностью съедает учеба. Тридцать метров. Выстрел. Один из преследователей нелепо поднял руки и ходу полетел в траву, кувыркнувшись через плечо. Борис вскочил на колено из с самовзвода выстрелил второй раз. И опять удачно. На или нет, бог весть», но мужчина свалился в траву, пару раз перекатившись в бок. Трое оставшихся остановились и вскинули оружие. Кувырок через голову со смещением влево. Борис растянулся на траве, перекатился влево. Три разрозненных винтовочных выстрела. Одна зарядки. Время есть, даже если решат выхватить револьверы. Рывком поднялся на колени, вскидывая револьвер и одновременно возводя курок. «Выстрел!» и «Есть!» «Еще один!» И тут же завалился на бок, уходя от револьверных пуль. В два ствола бьют часто и густо. Перекатываясь, вытянул в руках револьвер и выстрелил трижды самозводом Попал только раз в ногу, и то хлеб. Раненый схватился за простреленное бедро и опустился на колено. Не прекращая катиться, оставил разряженный револьвер и рванул из кобуры второй. Зафиксировался и, оттолкнувшись ногой, перекатился в обратную сторону. Пуля с едва уловимым шорохом о траву и приглушенным тупым стуком вошла в землю, выбив небольшой фонтанчик пыли. Борис выстрелил дважды в ответ. Одна из пуль попала в плечо противнику. Оттолкнулся от земли, поднимаясь на колени, вскинул револьвер и выстрелил вновь. На этот раз точно. Раненый в ногу пришел в себя и послал пулю в Бориса. Левое плечо ожгло болью, но не похоже, чтобы серьезно. Да и некогда разбираться. «Выстрел в ответ. А вот он, точно в грудь. Знай наших». Револьвер в кобуру. Борис вскочил на ноги и через пару шагов подобрал второй. Теперь ружьё. Не успел подойти к оружию, как вновь засвистели пули, а следом донеслась разноголосица нестройного залпа. «Да что ты будешь делать?» Остальные преследователи и не думали торчать на стене как куры на насесте. Перемахнули через неё и теперь были уже метрах в двухстах. Человек десять. Мелькнула было мысль подбежать к убитым, завладеть их винтовками и показать Кузькину мать. Нет, это перебор. Среди этой пятерки ведь и может случиться. Порой риск оправдан, но сейчас Борис так не считал. Подхватив ружье, забросил его за спину, встал на край обрыва и, оттолкнувшись, полетел в темно-синее пятно. Попал точно в середину. Эмилия как раз добралась до края каменной чаши и выбралась на мелководье. вот и ему нужно поторапливаться». «Ближе к скале!» – выкрикнул Борис, усиленно работая руками. Баронесса поняла его правильно и поспешила укрыться в мертвом пространстве. При этом ее лицо озарилось счастливой улыбкой. Рады, что вырвались? Или что ему удалось уцелеть? Да без разницы. Борис выплыл на мелководье и поднялся на ноги. Глубина до середины бедер. Нормально». В несколько размашистых шагов добрался до берега, укрывшись от возможных стрелков сверху под уступом скалы. Вот и ладно. Теперь они в относительной безопасности. Взял в руки ружье и начал его заряжать. «Зачем? Мы разве не будем уходить отсюда?» «Куда? Вон начинается каменный пляж. Быстро не побежишь, валунов нет, скалы не такие отвесные, укрыться от стрелков не получится. Самое разумное – держать оборону здесь». Закончив с ружьем, зарядил револьверы, глянул на баронессу. «Обращаться умеешь?» «Умею, но, похоже, у тебя получается лучше». «Я все равно не стреляю с двух рук». «А мне такую бандуру носить негде, вывалится так что пусть у тебя побудет». «Как скажешь». В этот момент наверху раздались голоса, затем первый разбойник прыгнул в воду, подняв шквал-брызг. «Дурак. Либо он, либо его командир». Борис вскинул ружьё и нажал на спуск. Голова буквально взорвалась кровавыми ошмётками, как арбуз. Картечь с расстояния менее десяти метров – это страшная сила. Ещё один всплеск рядом – выстрел, кровавый фонтан. Всплеск, выстрел, красное облачко. Эпитетов у Бориса ещё хватает, а вот бесшабашные преследователи закончились. Поняли, чем чреваты такие прыжки. Да и три плавающих трупа загромоздили небольшое глубоководное пятно. «Только не говори, что ты тут в детстве прыгала», заталкивая патроны в магазин, произнес Борис. «Именно так и было. С друзьями детства из семей вассалов. Потом забирались по скале без альпинистского снаряжения. А родители знали об этих художествах?» пароли как потом и я своих сыновей». «У тебя есть дети?» «А что тебя удивляет?» «Да так...» «Просто ты никогда о них не говорила». «Было четверо, но Леонсио разбился. Как раз вот на этом месте», — указывая на высеченный в скале крест, произнесла она. «Извини». «Брось, это было восемьдесят три года назад», — отмахнулась она. «Ну да, это, конечно, срок. Но сколько прошло лет, помнит до года. Причем наверняка в сознании занозой сидит и день, и час. Так что болит рано, еще как болит». «Один подался в науку, пять лет как обосновался в Мадриде. Одно время занимался дома, у меня в усадьбе сохранилась его лаборатория», – продолжала пояснять Эмилия. «Второй никак не повзрослеет и путешествует по свету. Третий служит в королевском флоте, сейчас воюет в колониях. Я выделяю им ежемесячную ренту. С делами справляюсь сама». «Понятно». Скорее всего, пираты думали над тем, как бы им половчее добраться до засевших в норке, но что именно они предпринимали, было решительно непонятно. А вскоре вспыхнула перестрелка, которая очень быстро сошла на нет. сеньора Долиньола!» – послышалось сверху. «Эстебан, это ты?» «Я, сеньора Сейчас мы сбросим веревку!» «Лейтенант, повнимательней там! Бандитов может быть куда больше!» с чего нужным уточнить Борис. «Мы знаем! Капитан Чавес уже занимается этим!» а ага. Похоже, система сочла, что для Бориса бой закончился. Ну или, по меньшей мере, этот этап сражения, которое может и затянуться. Ну ничего себе ему привалило. Тысяча триста пятьдесят очков. Подробная информация недоступна, но даже при попаданиях только в голову получается тринадцать убитых. А это далеко не так. На вскидку выходит к десятка четыре подстреленных. Это если не считать тех, с кем расправилась баронесса. Поистине, в определенных условиях дробовик подстать пулемету. Когда они поднялись по веревке, Борис сумел убедиться в том, что дружина и впрямь недаром ест свой хлеб. А еще в том, что при всей кажущейся слабости оснащена она хорошо. О чем свидетельствовала пулеметная многоголосица, доносившаяся из-за холмов. «Хотя нет, их тут пока еще не изобрели, так что это стараются гатлинги». Пока были у моря, звук не доходил из-за скалы, а вот теперь слышится хорошо. «Капитан встретил их у Вороньего камня, а нас отправил по сигналу маяка», доложил баронесси лейтенант. Под его командой находились два десятка мурпехов, сейчас передвигающихся на лошадях. В качестве усиления гатлинг, прицепленный к передку, «Выглядит офицер счастливым, довольным и в то же время расстроенным». «Угу. Всё в кучу. И участвовать в настоящем деле хочется, и о баронессе нужно позаботиться». «Лейтенант, выделите нам двоих сопровождающих и отправляйтесь на подмогу к капитану», – приказала она. «Сеньора, при всём уважении я не могу выполнить это распоряжение». «Лейтенант Франко», – грозно сдвинув брови стальным тоном произнесла она – «Вы можете меня наказать и даже казнить синьора», — сглотнув упрямо заговорил офицер. «Но после того, как я выполню приказ капитана Чавеса...» Между прочим, ни разу не фигура речи. За нарушение клятвы сюзерен может казнить вассала без суда и следствия. Правда, прибегают к этому очень редко и только в самом крайнем случае. Вассальная присяга — штука обоюда острая и прилететь может в обе стороны». «Не рассчитывайте на награду. Вы будете наказаны, лейтенант», – недовольно буркнула баронесса. «Вы не пострадали, так что я уже награжден сеньора Долиньола. Остальное неважно», – с каменным выражением лица ответил лейтенант. «Ну хотя бы гатлинг отправьте». «Он придан для усиления вашей охраны и останется при отряде». «Нет, ну точно попадет парню. Баронесса дама с характером порвет как тузик грелку». Надо бы заступиться за лейтенанта, он ведь честно исполняет свой долг. Эта Эмилия должна думать о потерях в дружине, сохранении города и жизнях жителей острова. А лейтенант обязан выполнить приказ. Двигались вдоль побережья, оставив звуки боя по правую руку. Когда поднялись на холм и взору предстал город, увидели, что к острову приближаются семь парусников. Нелинейные корабли, но все же вполне способные перевести изрядный десант. «Это что же, пока одни отвлекают атаку из глубины острова, другие проводят десантную операцию?» Капитан Чавес приказал батареи оставаться на береговых позициях, а капитану Кармона снять орудия с корабля и переместить их на сушу. «Они уже на позициях. Кроме того, все четыре катера готовы к отражению атаки с моря», – заметив обеспокоенность баронесса, доложил лейтенант. «Дайте мне бинокль», – она требовательно протянула руку. Борису вряд ли обломится такое счастье, хотя в отряде есть еще одна оптика – подзорная труба у командира расчета Гатлинга. Только он не уступит ее гостю баронессы. Вон как демонстративно поднес ее к глазу и изучает происходящее. Ну и пусть его. В конце концов, Измайлов на зрение не жалуется. «Позиция для наблюдения хорошая, но долг велит двигаться дальше». Эмилия должна быть в городе, где наверняка уже поднялась суета и собирается ополчение. По идее, механизм должен быть отлажен, но руководство все же никогда лишним не будет. Опять же, всегда найдется что-то выбивающееся из общего ряда, а значит, появится необходимость принять нестандартное решение, и чем раньше, тем лучше. Поэтому задерживаться на холме не стали. По прибытии в город Борис поспешил на «Газель». Баронесса отправилась прямиком в городскую управу, в настоящий момент превратившуюся в штаб Эта разборка, конечно, не касается русских гостей Но, во-первых, остаться в стороне не получится Сомнительно, чтобы нападавших остановил их нейтралитет К тому же Борис приметил среди кораблей знакомую яхту с благозвучным названием «Роза» Во-вторых, как-то нехорошо получится На хозяев, у которых гостишь, нападают, а ты стоишь в сторонке Рыченков, похоже, рассуждал так же. Высадил на берег всех гражданских и вывел шхуну на удобную позицию для артиллерийской стрельбы. Оставалось только дождаться запропастившегося наводчика. Вообще-то есть еще один, но, как говорится, почувствуйте разницу. «Борька, якорь-те в седалище, где тебя носит?» Возмутился шкипер, когда Измайлов поднялся на палубу. Добираться до судна пришлось на ялике. Но с этим проблем не возникло. Лодка оставалась у причала, дожидаться припозднившегося члена экипажа. «Извини, Дрофей Тарасович, малость пришлось побегать от плохих парней». «Юрий Дмитриевич, ты на всякий случай имей в виду, аптечки у меня нет», предупредил Измайлов фельдшера. «Как нет? А куда ты ее...» Возмутился был Ирыченков, а потом осекся, глянув на парня сквозь недовольный прищур. «Никого не трогали, хотели только поохотиться, а тут такое...» Виноватым тоном произнёс Борис. «Потом расскажешь. Олухи, кто-нибудь, принесите его бронежилет. Всё, вам нужно разжёвывать якорь и вам вседалище!» Зло выкрикнул шкипер, вперев сердитый взгляд в Якова, тут же сорвавшегося с места. Вскоре корабли вышли на дистанцию открытия огня и завертелось. Правда, в этот раз Измайлова ожидала разочарование Ветер слабый, да ещё и шхуна находится в защищённой гавани – а потому развить высокий темп стрельбы не получалось. Но при этом каждый выстрел он вколачивал в борт розы, выбрав ее в качестве мишени. Батареи на берегу находились в более выгодных условиях, хотя не сказать, что дым не досаждал и им. А уж когда начали рваться снаряды нападавших, также снаряженные дымным порохом, ситуация усугубилась еще больше, пусть и не стала столь уж критичной. А вот нападающие чувствовали себя в этом плане куда вольготнее Корабли пребывают в движении, а потому их не так сильно заволакивает молочной пеленой Правда, даже эта малость сыграла с ними дурную шутку Минные катера выждали, когда завяжется артиллерийская дуэль, а потом сорвались, как гончие из привязи Лёгкие и манёвренные, они быстро набрали полный ход и понеслись вперёд, выжимая из машин заявленный двадцать один узел. Их заметили, и оставив в покое береговые батареи начали стрелять по этим осам со смертельными жалами. Двадцать пять кило динамита в метательной мине – это более чем серьёзный аргумент. Гостиниц проделает такой пролом, что ни о какой подводке пластыря мечтать уже не придётся. К прибавились стрелки, поливающие атакующих из винтовок. Вот только на выходе получалось не очень. Минный катер, несущийся на всех парах со своим страшным снарядом, невольно вселяет страх, поэтому моряки стреляли часто и густо. Как результат, дымовая завеса росла с каждой секундой, что не лучшим образом сказывалось на точности, в том числе пушкарей. «Храбрость города берет». Один из катеров разметал на части своей же миной, вероятно, детонировавшей от попадания пули. Экипаж второго был полностью расстрелян, и суденышко начало выписывать циркуляцию из-за навалившегося на румпель тела рулевого. Но два оставшихся, потеряв практически весь экипаж, все же вышли на дистанцию атаки и выпустили мины. оба подорванных парусника ушли под воду меньше, чем за минуту в молочно-белых облаках пара отрванувших котлов, когда до них добралась вода. Ничего удивительного водонепроницаемые переборки пока только-только вводятся, причем исключительно на стальных судах. Вскоре после этого нападающие отвернули и начали удаляться. «Странное какое-то поведение, учитывая то, что им удалось заставить замолчать половину орудий обороняющихся. У каперов все еще оставалось порядка 20 орудий в бортовом залпе. Легкие пушки без труда перемещаются по палубе в нужном направлении. Обстановка для проведения десантной операции по-прежнему благоприятная, но пираты предпочли ретироваться». Как потом выяснилось, каперы прекрасно осознавали, что на острове Линьола, помимо дружины, имеется и ополчение. Они рассчитывали отвлечь обороняющихся атакой с моря, а затем нанести удар с тыла, для чего заблаговременно высадили десант в лесистой части острова. Но Борис и Эмилия невольно расстроили эти планы. Командовавший десантом еще попытался исправить ситуацию, Все же 500 опытных бойцов против двух сотен дружинников и слабо подготовленного ополчения. Но, как оказалось, дружина имела на вооружении четыре гатлинга, расчеты которых умели пользоваться оружием. К тому же, на руку защитников острова сыграло знание местности. Как результат, засада и в буквальном смысле расстрел нападающих, которые очень скоро запросили пощады и выбросили белый флаг». после чего Эмилия решила сделать эту новость достоянием сборной эскадры. Баронесса не собиралась затягивать сражение. Подобное могло привести как к лишним человеческим жертвам, так и к материальным потерям. Поэтому она приказала передать на корабли соответствующее сообщение по международному коду с помощью светового семафора. Как результат, каперы предпочли ретироваться – так и не приступив ко второй фазе десантной операции.